Глава 3. Невиданно скромная жизнь. Уже смеркалось, когда мебельный фургон подъехал к дому номер 9 по переулку Адебор. Королева с окаменевшим лицом взирала на своё новое жилище, а дому Грюма взирал на неё из мрака, будто затаил недоброе. Окна были забиты наглухо. Какой-то богатырь со злым азартом приколотил к рамам шестидюймовыми гвоздями древесно-стружечные плиты. На крыше в достаточном желобе рос маленький явор. Королева поправила на голове платок и выпрямила спину. Взглянула на жалкую парадную дверь. Наша мебель здесь ни за что не пройдёт, подумала она, и вдобавок у нас общая стена с соседями. Как там она у моряков называется? Какое-то веселенькое музыкальное словечко. А-а-а, переборка. В доме номер одиннадцать отворилась дверь, вышел мужчина в майке и комбинезоне встал на бетонном пороге. К нему присоединилась женщина, светловолосая и корпулентная, В явно тесноватом для неё костюме и в красных пушистых тапочках без задников. Вечерний ветерок шевелил длинный ворс, и тапочки напоминали подводных тварей, которые на морском дне ищут себе пропитание. Это были супруги Тредголд, Тони и Беверли, новые соседи королевы. Не скрывая любопытства, они таращились на мебельный фургон. Дом за стеной пустовал больше года, и Тредгольды наслаждались роскошью относительного уединения. Они рали во всю глотку, бабахили дверями и занимались любовью, ничуть не ограничивая себя в своих звуковых проявлениях. А теперь этому пришёл конец. Для них это был грустный день. Они надеялись, что новые жильцы будут респектабельными, но в меру. Водитель вышел из фургона, обогнал его и открыл королеве дверцу. Она спустилась на землю, радуясь, что на её твидовую юбку не пожалели материала. Пошли Филипп. Подбодрила она мужа, но Филипп продолжал сидеть в кабине фургона, прижимая к себе портфель, словно это была грелка, а он умирал от переохлаждения. Филипп, этому джентльмену пора ехать, его ждут дома. Водитель фургона был очень польщён, что королева назвала его джентльменом. А куда спешить-то, великодушно сказал он. На самом деле ему не терпелось поскорее вернуться в свой муниципальный дом и рассказать жене, как он сегодня ехал по шоссе М1, как беседовал с королевой про агомеопатию, про собак и про трудности переходного возраста у детей. Я помогу вам вытащить ваше барахлишко, предложил он. Вы очень добры, но ведь Республиканская партия настаивает на том, чтобы мы с мужем привыкали управляться сами. В нашем доме за них не голосовал никто, доверительно шепнул водитель фургона. Мы всегда голосуем за консерваторов всю жизнь. А В нашем доме кое-кто их поддержал, также доверительно сообщила королева. Поводитель мотнул головой в сторону принца Филиппа. "Уж не он ли?" на это королева лишь рассмеялась. В фэриулке раздался рёв второго мебельного фургона. Дверцы кабины распахнулись, и оттуда выскочили внуки королевы. Королева помахала им, и мои мальчики бегом бросились к ней. Принц Чарльз помог жене выйти из фургона. Диана старательно подготовилась к тяготам новой жизни. Она надела джинсовый костюм и ковбойские сапожки. Взглянув на дом номер 8 по переулку Адебор, принцесса вздрогнула. Принц Чарльз, однако, улыбался. Вот она, наконец, простая жизнь.